Логан Сёркл, Вашингтон, США В подземной парковке от Эле было прохладно. Жар вашингтонского летнего дня не задерживался здесь. за толстыми бетонными стенами, изгоняемые кондиционерами, работавшими день и ночь. Белые каменные стены оживляли декоративные дорические колонны. В цокольном этаже пахло машинами, резиной, бензином. К этому запаху примешивался металлический запах аккумуляторов. Анна Келс оглянулась на светлый прямоугольник входной двери. Пьезополимерные трубы, загораживавшие выезд из гаража, еще не скрылись в своих гнездах. Агент, стоявший на краю пандуса, который вел на Logan Circle, кивнул, и она кивнула в ответ. Он скрестил руки на груди, чтобы не расходились полы пиджака, скрывавшего тактический пистолет-пулемет Харрикейн в плечевой кобуре. Форма секретной службы США маскировала спрятанное подмышкой оружие, но на худощавой, похожей на тростинку Анни, такие пиджаки сидели плохо. Она уже давно решила, что лучше потратить на одежду лишние деньги, и носила пиджак-трапецию из магазина «Град». готовой одежды в рослине. Бывали дни, когда, глядя в зеркало, она видела там лишь несколько острых углов, в мелкую черно-белую клетку. Темные волосы обрамляли суровое лицо, но эта суровость была лишь маской, скрывавшей неуверенность. Оружие Анны, компактный автоматический пистолет производства Mustang Arms, был спрятан в поясной кобуре на спине вместе с двумя запасными магазинами. Кроме этого, единственным предметом, выдававший её принадлежность к правительственной службе, был небольшой значок с государственным гербом на правом лацкане. Чип радиочастотной идентификации, скрытый в значке, мгновенно связывался с такими же чипами в значках людей. Если бы на Келса был поддельный значок, или если бы он выдал устаревший код доступа, каждый из этих людей получил бы сигнал опасности. Она кивнула агентам. Самый высокий из них провел рукой по ежику седых волос и нахмурился. У старшего агента Мэтта Райана, было грубое лицо боксера, с которого никогда не сходило напряженное деловитое выражение. «Ты опоздала, Анна!» – упрекнул он женщину, хотя в тоне его не хватало суровости. «Она может появиться в любую секунду». «В таком случае я пришла вовремя, Мэтт ответила она и заметила ухмылку на лице одного из агентов. Репутация Келса позволяла ей многое. Райан скрестил руки на груди. «Значит, ты в состоянии еще раз кратко разъяснить ситуацию вместо меня?» но мы можем получить установку из общего фонда, сэр», — произнес Бирн, самый молодой агент в отряде. С этими словами он постучал себя по виску. Из-под волос выглядывал небольшой шестиугольный имплант. «Все данные на нашем узле», — Райан покачал головой. «Я хочу, чтобы кто-то произнес все это вслух. Я в этих делах старомодин он бросил взгляд в сторону анны давай она пожала плечами старший агент явно хочет заставить ее совершить промах не дождется стандартная группа на трех машинах начала она махнув в сторону темно-синего лимузина ожидавшего снаружи у тротуара и мощного внедорожника припаркованного рядом третий автомобиль неприметный седан стоял дальше по улице ожидая сигнала наш объект сенатор джейн скайлер сегодня мы сопровождаем ее в джорджтаун в ресторан За ланчем у сенатора встреча. Затем она едет в офис, где состоится несколько брифингов. Анна перевела дыхание. «Мы представлены к ней потому, что она расстроила неких нехороших людей». Райан кивнул. «Угроза вполне реальна, парни». Скайлер разворошила осиное гнездо, группу триад западного побережья, и те ясно дали понять, что она уже у них на прицеле. От Калифорнии до Вашингтона далековато. Вступил другой агент, смуглый парень по фамилии Коннор. «Неужели вы думаете, что китайские бандюги могут дойти до такого, расстрелять ее на улицах столицы?» «То, что я думаю», — ответил Райан, сделав ударение на этом слове. «Не имеет никакого значения. У нас есть работа, и мы ее выполним. Ясно?» «Просто будьте внимательны». «Тогда все ограничится небольшой прогулкой». «Так точно, сэр!» – кивнул конор и смолк. Анна в душе была согласна с Коннором. Угроза жизни Скайлер действительно существовала, но ей не хуже Райана было известно, что группа агентов была лишь любезностью, оказанной женщине близким другом – президентом Де Сильвио. Райан на миг закрыл глаза, и в мозгу Анны зазвучал его голос. «Проверка связи! Всем постам доложить обстановку!» Губы его не шевелились, но Анна заметила едва заметное движение. мышц на шее он произносил слова беззвучно а специальный имплант на височной кости улавливал колебания связок кодировал их и передавал всем членам отряда один за другим подчиненные передавали ему сообщение последним был агент лейкер который доложил что вошел в лифт и спускается райан на миг застыл глядя в пространство с помощью беспроводной связи он подключился к оптическому сенсору лейкера и смотрел на сенатора глазами другого человека. Затем он моргнул и вернулся в гараж. «По коням! Выдвигаемся! Всем оставаться на связи!» конор скользнул на водительское сиденье внедорожника. Бирн забрался назад, Анна не двигалась, вопросительно взглянув на Райана. Она надела солнцезащитные очки военного образца, Лифт прибыл с мелодичным звоном, и ее босс кивнул в сторону лимузина. «Поедешь с Лейкером? Я сразу за вами. Но ведь я на самом деле не опоздала», – произнесла она, внезапно ощутив необходимость в извинениях. Анна вспомнила о потертой медной монете, лежащей в кармане, и нахмурилась. «Я знаю!» Не оглядываясь, бросил он. Анна открыла дверцу лимузина в тот момент, когда из лифта появился сенатор Скайлер в сопровождении агента Лейкера и какого-то незнакомого мужчины, прищурившись и заговорила с Лейкером по беззвучной связи. Это что еще за тип? Лейкер взглянул ей в глаза. Телохранитель. Мы ее телохранители. Она знает, как это делается. Никаких изменений в составе команды в последнюю минуту. Все уже согласовано с начальством. Наверное, она любит подстраховаться. Человек сел в машину первым, и Анна увидела то, что и ожидала. Ассистент, он же телохранитель, из тех, что работают на богачей. Тощий, внимательный, хмурое лицо. За долю секунды, когда человек садился в машину, оптические сенсоры Анны уловили какой-то блеск под темным пиджаком в тонкую золотистую полоску. рукоять новейшего оружия нелетального действия. К Лацкану была приколота небольшая булавка с логотипом в виде стилизованного бычьего черепа. Беллтауэр. Мало того, что американские налогоплательщики раскошеливались на охрану Скалер во время её визита в Вашингсон, она ещё потратила немалые деньги на телохранителя из крупнейшей в мире частной военной компании. На ходу сенатор твёрдым тоном говорила по мобильному телефону. «Мне безразлично, чего хочет Фил Мид, Рути. человек и не нравится его политика. Скажи губернатору, что он может отправиться искать поддержку кому-нибудь другому. Она с резким щелчком захлопнула телефон. Скупо улыбнулась Анне и забралась в машину. Келса села в лимузин последний, после лейкера. Дверца с глухим стуком закрылась и автомобиль тронулся с места. Ей не нужно было смотреть на дорогу. Она знала, что седан уже едет впереди, а внедорожник следует вплотную сзади. Анна быстро осмотрела салон и встретилась взгляд со Скайлер. Сенатор напомнила школьную учительницу истории. Она была плотно сложена, но без лишнего веса, с вытянутым лицом и истребиным взглядом. «Редко увидишь в секретной службе агентов женщин», — произнесла Скайлер, когда колонна пересекла Кью-стрит и повернула на запад. «Да, нас немного», — согласилась Анна. «Однако теперь это не мужской клуб, как прежде, мэм. Как вас зовут?» — Агент Анна Келса, сенатор. Скайлер несколько покровительственно улыбнулась. «Вас включили в мою команду». «Поманду, потому что я женщина, агент Келса?» «Нет, мэм!» – возразила Анна. Меня включили в эту команду, потому что я, как и мои коллеги, очень хорошо делаю свою работу. Ей показалось, что она услышала, как морщился Райан в другой машине. Оперативник из Белтауэра, который как раз наливал воду, быстро взглянул на нее. «Очень рада», — ответила Скайлер, принимая у него стакан. «Вам наверняка приходится охранять множество людей, а я очень ценю ваш труд». Она отпила глоток и наклонилась вперед. «Вы не возражаете, если я задам вам личный вопрос?» Слова женщины на выбили Анну из колеи, но она быстро взяла себя в руки. Думаю, нет. Скайлер сделала жест в сторону ее лица. Могу я увидеть ваши глаза? Лейкер взглянул на нее с загадочным выражением, но Анна исполнила просьбу сенатора, сняла очки и посмотрела ей прямо в глаза. На самом деле очки были ей не нужны, оптические импланты были полностью защищены от ультрафиолетового излучения и солнечного света. Но очки были такой же частью униформы секретной службы, как черные пиджак брюки скайлер наклонилась внимательно рассматривая on ваши глаза оптика фирмы каден верно если не ошибаюсь ваше агентство также требует имплантации некоторых киберсистем связи и увеличение физических возможностей она представления не имела куда клонит сенатор дамы и как вы к этому относитесь продолжала то у меня нет имплантов и я не прошу своих сотрудников вживлять их как вам нравится то что правительство ставит подобные условия, принимая вас на работу. Не все агенты секретной службы подвергаются модификации, произнесла Анна. Это было бы дискриминацией? Скайлер откинулась на спинку сиденья. правда скажите сколько оперативных агентов без имплантов вы знаете анна нахмурилась я не совсем понимаю что вы хотите этим сказать сенатор но на самом деле она прекрасно понимала вы знаете зачем я приехала верно продолжала женщина президент попросил меня председательствовать в сенатском подкомитете объединенным с национальным научным советом дело касается вовлечения америки в научные разработки и производства технологий модификации человека именно из Из-за этого я стала мишенью некоторых преступных группировок. Во время инструктажа им все это разъяснили. Скайлер занимала твердую пронаучную позицию по вопросам о контрабанде технологий. В Южной Калифорнии были проведены карательные операции против жнецов. как пресса окрестила этот вид преступников. Это был современный эквивалент древних страшилок о людях, просыпавшихся утром в ванне со льдом без одной почки. Только сейчас жертвами становились злосчастные владельцы кибернетических имплантов для модификации. Их убивали, устройства извлекали из тел. В США импланты стоили безумно дорого, и обычным людям они были не по карману. Торговля так называемым вторичным кибероборудованием быстро становилась основным источником дохода Триад и их соперников. Сразу после торговли людьми и наркотиками, родной штат Скайлер служил воротами в США для китайских контрабандистов из Пекина, Шанхая и Гонконга. А что касается прочего, что ж, Анна смотрела передачи CNN и world view как и все остальные. Люди всегда искали причины для раздоров, и различия между модифицированными и обычными было аналогично разделению по расе, религии, полу. Скайлер продолжала, и в голосе её слышались менторские нотки. «Моя работа заключается в том, чтобы определить, какую позицию следует занять Америке по отношению к модификации, и выяснить, принесет ли эта новая технология прибыль нашей экономике. Машина замедлила ход, она приближалась к мосту Буффало-Бридж. «Вы хотите узнать мое мнение об этом, мэм?» – спросила Анна. Эти слова, казалось, позабавили сенатор. «Нет, агент Келса. Но дело в том, что человек, с которым я встречаюсь за ланчем, руководит компанией, наделившей вас этими прекрасными глазами. Гаррет Дански, исполнительный директор Cadden Global. Скажите, они хорошо поработали?» Анна подавила желание снова надеть темные очки. «Мне кажется, да. и вы чувствуете себя хуже других после модификации она поджала «Я не похожа на бронированных девиц из шоу «Абсолютно и модифицированный боец», если вы это имеете в виду». Анна говорила бесстрастным тоном, ее импланты были в основном нейтральными устройствами, не вторгавшимися в организм и не нарушавшими его естественные функции. «Я хорошо делаю свою работу, импланты помогают мне делать ее еще лучше». Скайлер, казалось, была довольна ответом, она отпила еще воды. «Все нормально!» – раздался где-то в районе затылка Анны негромкий голос Райана. Индикатор на краю поля зрения указывал, что он говорил по каналу закрытому для остальных членов команды. Нормально, она уже знала, что он сейчас скажет, какой вопрос задаст насчет вчерашнего телефонного звонка, но она опередила его. Правда, Мэтт? Со мной все в порядке. Это была ложь. Он ничего не ответил, он просто перешел на другую частоту. Машины замедлили ход, мимо промелькнула черная кованая ограда Монтроз Парка. До прибытия на место оставалось несколько минут. Сенатор произнес охранник из Белтауэра негромким вежливым голосом. Скайлер кивнула и взглянула на свое отражение в окне лимузина. «Дански на месте!» – услышала Анна голос из первой машины. «Занимаем позицию!» – «Принято! Следуем за вами!» – вслух произнес Лейки. Лимузин Скайлер остановился, первой вышла Анна. Она мгновенно забыла о личных проблемах. Она была на работе. Она осматривала улицу и здание. Быстро, но внимательно изучала окна, террасы. она услышала, как затормозил внедорожник. Открылись дверцы. Сенатор вышла из машины и направилась к ресторану. Лейкер и охранники из Беллтауры следовали по обе стороны от нее. К ней приближался Данский с улыбкой на лице, протягивая руку. Анна начала осматривать улицу второй раз. И внутри у нее что-то сжалось. Это было непроизвольное, интуитивное. реакция и сначала она не поняла в чем дело она взглянула на райан тот вопросительно смотрел на нее что-то не так промелькнула в голове она словно вобрала в себя открывшуюся перед ней сцену проанализировала ее в одно мгновение как учили и что-то не сходилось по диагонали на другой стороне q-стрит был припаркован серебристый седан матакун он просел словно был перегружен а Стекла в машине были тонированными, и рука Анны невольно потянулась к оружию. Она поймала взгляд Бирна, тот понял, на что она смотрит. Оптические импланты младшего агента были снабжены терагерцевыми сканерами, излучение которых проникало сквозь темное стекло. Он пристально оглядел Мотокун, и внезапно изменившееся выражение его лица сказала, что Анна была права. «Машина!» Голос Бирна заглушил рев двигателя, и седан с визгом рванулся с противоположью. положной стороны улицы. В тот момент, когда Анна выхватила пистолет, серебристый седан врезался в передний автомобиль агентов. Тот завертелся и полетел на тротуар. где раскидал горшки с растениями, обрамлявшими открытую террасу ресторана. Двери седана распахнулись, и на мостовую выскочили четыре могучих человека в черной боевой форме. В руке у каждого было подымящиеся шашки, и они одновременно бросили их. Шашки прочертили в воздухе серые дуги и ударились о тротуар. Анна услышала за спиной вопли, грохот падающих столиков и звон бьющегося стекла. Посетители ресторана в панике бросились бежать. Затем до нее донесся другой звук – знакомый негромкий хлопок – выстрел из гранатомета. Она не слышала взрыва, не успела Анна поднять свой мустанг, как крыша лимузина лопнула, и во все стороны полетели куски железа, а переднюю часть машины поглотил оранжевый огненный шар. Волна раскаленного воздуха, насыщенного парами бензина, ударила Анну в грудь и швырнула наряд металлических горшков с пальмами. В голове звучал крик Райена, звавшийся, на помощь.